Продолжительным звонком объявит о себе Галина Леонидовна, верный друг дома и его семьи. Частым гостем здесь будет Ваировец Крохин, так никем не оцененный и не воспетый, святая душа и животворящая совесть. Жаль, что несколько удивит он преподавательницу Ларису, та с белобрысенькой дочерью своей будет приходить на могилу его оплакивать, так и не сбывшегося мужа. Братья Мустыгины, загорелые и свежие, вернутся из воздушно-морского путешествия. Родители приедут и поселятся где-нибудь рядом, незамедлительно, прописки здесь нет, и за длинным столом под зеленой лампой потекут настоящие беседы, не педагогикой. С такими людьми приятно жить, хорошо общаться и делать... Нужные людям дела. И аванс. Атом из дату возвращать не надо. К счастью, Иван Васильевич Шишлин не вопрется сюда, хоть и скончается от рака. Он условно мертвый, потому что люди, подобные ему, из породы бессмертных. Его там, в том мире, объявят вечно живым и раскошелятся на памятник ему. Конец книги. Декабрь, 1998 год. Звукорежиссер Елена Ситникова читала Дина Григорьева.